мудрринский явился совсем взволнованный таким его Мария Горна видела впервые она даже не на шутку испугалась когда он заговорил с нею и его голос то дрожал то срывался на завтра тебя вызывают к следователю объявил он меня? зачем я понадобилась? все о смерти твоего отца Ну что, кажется, им нужно. Умер человек скоропостижный. т а к ясно. Не ты же убила его в самом деле. Что ты, что ты? Как что ты? Ведь с твоим отцом в купе, когда он умер, была только ты одна. Более никого. Никого ведь с вами не было? Нет. Растерянно проговорила Марья Егоровна. Никто даже не входил к нам. Вот видишь, эти господа, у которых все основано только на букве, придумают все, что угодно. Он был даже груб И сам не замечал этой своей грубости Совершенно противоположной той обычной нежности Которая успела привыкнуть Марья Егоровна Мы завтра поедем к следователю вместе и Слышишь, ты непременно должна сказать Что никаких поводов подозревать что-либо кроме скоропостижной смерти не имеешь Что никого во время пути с вами не было Погоди, а л ё ш а Вспомни, что ты сам не раз говорил мне Что еще? Ты говорил, что есть уже подозрение, что отец мой стал жертвой? Глупости, резко оборвал ее Алексей Николаевич. Кому нужна была смерть твоего отца? Нищих не убивают, а ты знаешь, что отец твой в день своей смерти был нищим. Мария Егоровна вздрогнула. Слова Кудринского показались ей оскорбительными. Я знаю, что я нищая, но зачем же мне... С подчеркиванием напоминать об этом. Кудринский испохватился. Он понял, что его резкость была слишком заметна после недавней еще доходившей чуть ли не до приторности нежности. «Прости, милая», – проговорил он, – «я забылся. Не сердись. Если бы ты только знала, что делается у меня на душе. Не сердись. Пойми, что все эти решительные... Ни к чему не ведущие допросы Только отдаляют наше счастье А как они действуют На и без того И сдерганные нервы И говорить нечего Он нежно поцеловал ее Нет, а л ё ш а Я не сержусь И сердиться не могу на тебя Но все-таки я еще Не привыкла к мысли Что нищие И мне тяжелы твои напоминания Прости, прости Мне самому больно за свою выходку. Так скажешь ты завтра следователю, как я тебе говорю. Да, я скажу все, как ты хочешь. Марья Егоровна выговорила это твердо, но ее неудовольствие еще не прошло. И она несколько холодно простилась с Алексеем Николаевичем. Следователь Козловский встретил м а р ь ю Горну со всей любезностью, на которую только был способен, извинялся за беспокойство, уверял, что одна только обязанность вынудила его вызвать е е в присутствии, а не самому явиться к ней. В конце концов он попросил позволения на минутку оставить Марию Горну и поспешно вышел в соседнее с кабинетом помещение. Но одна Марья Егоровна не осталась. Едва только скрылся Козловский, перед ней явился Мефодий Кириллович. м а р и я Егоровна сперва не поняла даже, откуда он взялся, а Кобылкин заговорил, не давая ей времени прийти в себя. Слава Богу, увиделись мы все-таки. А то, м и л ы я б а р ы ш н е вы словно под затвор попали. Я-то к вам уж сколько раз прибегал, до меня все не пускали. Скучно под затвором, поди Я, кажется, имею право вести жизнь, как мне желательно Конечно, конечно Слышал я, замуж вы ходите Опять-таки мне кажется, что это касается только меня одной И в этом вы правы Однако какая же вы строгая молодая особа «Никак к вам не подступиться. Я-то думал, что мы с вами друзьями стали. Вот те друзья. За Алексея Николаевича Кудринского изволите замуж выходить?» «Да». «Так-так-так». Кобылкин уселся в кресло, оставленное Козловским, побарабанил по столу пальцами и сказал «А что, милая барышня, Если попросить вас Не торопиться С этим браком Позвольте Как вы смеете вторгаться в мою жизнь? Кто дал вам это право? Господь с вами Где же это я вторгаюсь? Я говорю о просьбе Просить же ни о чем не возбраняется Просьба это только Больше ничего с л ы ш и т е Мне вас жаль Она сделала движение, как бы намереваясь встать и уйти. «Мне кажется, что я не нужна здесь. Не для посторонних же бесед меня вызывали». «Постойте, постойте!» Даже испугался Кобылкин. «Останьтесь еще немного. Мне непременно нужно сказать вам несколько слов. Я приходил к вам, но меня не пустили, а между тем мне кое-что уже известно. Мария г о р н а милая, останьтесь». «Уверяю вас, что только одна ваша польза заставляет меня просить, чтобы вы выслушали меня». Голос его звучал с такой убедительностью, с такой сердечной ласкою, что Марья Егоровна, сама того не замечая, поддалась его обаянию. «Говорите, я слушаю вас». «Спасибо. Помните, когда я был в день похороны вашего отца... Вы сами тогда говорили, что желаете отомстить за е г смерть, да? Так? Вы горели тогда негодованием и ненавистью. А что, если я скажу вам теперь, что мне достоверно известно, что ваш несчастный отец не умер скоропостижно, а убит? Что вы? Этого быть не может. Я начинаю бояться вас Ну зачем же меня бояться Когда я не желаю вам ничего Кроме добра Повторяю Ваш покойный отец Был убит Марья Егоровна оправилась уже от первого впечатления, произведенного на нее этим сообщением. И сейчас я, вероятно, услышу, что его убийца я. Если хотите, спокойно ответил Кобылкин, то, пожалуй, и вы. Благодарю вас. Я знала, что вы именно это скажете. Чего же вы ждете? Хватайте меня, сажайте в тюрьму. Вот я. к а б ы л к и н с состраданием смотрел на нее Бедная вы, вы поймите Я прошу вас обождать несколько с вашей свадьбой Не торопиться с нею Ведь всегда будет на это время Я не вижу причин ждать Вероятно, вы и моего жениха обвиняете в смерти моего отца с такой же легкостью, с какой и меня сейчас обвинили. Пока еще нет. Но я не вижу причин вашей торопливости. Они есть. Я должна исполнить волю отца. Вот, смотрите. Читайте. Это его исповедь. И если вы в самом деле желаете мне добра... Так вы сами увидите, что я должна стать женою Кудринского. С этими словами она скорее кинула, чем подала Кобылкину, письмо ее отца. Теперь она вся так и дышала негодованием. Как был прав Кудринский, когда говорил, что этого допродушного с виду старика следует бояться, что он способен разбить их счастье? Марья Егоровна вся горела желанием во что бы то ни стало оправдать в глазах Кобылкина своего избранника, и потому-то решилась показать ему исповедь покойного Воробьева, которую она постоянно носила с собою. Кобылкин медленно взял исписанные листки и стал внимательно прочитывать их. В это время возвратился Козловский. Козловский. Мефодий Кириллович сейчас же уступил ему место и отошел к окну, держа в руках письмо Воробьева. Козловский тем временем предлагал Марии г о р н е вопросы. Отвечая на них, молодая девушка вновь рассказала обо всем, что произошло в вагоне и что предшествовало внезапной смерти ее отца. Мефодий Кириллович, стоявший у окна, между тем пристально поглядев на Марию г о р н у свернул рукопись и сунул ее себе в карман. Та, у в л е ч е н н ы я своим рассказом, не заметила этого движения. Кобылкин же, как ни в чем не бывало, подошел к ним и сказал. А мне помнится, вы говорили о каком-то свисте или шипении, испугавшем тогда вашего батюшку. Да, я говорила это. Уж не было ли там у вас в купе... Змеи! Ведь в наше время все может быть. Впрочем, это я так, к слову только. До свидания, п а р ф и р и Михайлович. До свидания, моя добрая барышня. С вами-то мы еще увидимся. Он сделал общий поклон и поспешно вышел через внутреннюю дверь. Марья г о р н ы теперь не вспомнила, что письмо отца осталось у него в руках. Скажите, пожалуйста, спросила она у следователя, этот господин сейчас сказал мне, будто отец мой убит. Правда ли это? Козловский махнул рукой. «Господин Кобылкин большой фантазер», – произнес он. «Ну что ж делать, во многих случаях это незаменимый человек. Итак, вы не думаете, что смерть вашего отца была последствием каких-либо внешних причин?» «Нет, думать этого не могу», – твердо сказала Мария Егоровна. «Тогда придется нам покончить с этим делом. п р е к р а т и т ь его». Я бы этого очень желала. Теперь я могу уйти. Не смею задерживать вас. Если не ошибаюсь, вы прибыли с господином Кудринским. Да. Алексей Николаевич мой жених. Вот как. Желаю от души вам всякого счастья. Но что с вами? Мария Егоровна растерянно оглядывалась по сторонам. Она вспомнила теперь. что не получила от Кобылкина обратно письма своего отца.